Глава восемнадцатая. Интерес царя. Ледяные цепи связали руки Гаэды за спиной, на ее глаза маги Ковина накинули снежную завесу, и только после этого, освободив от альда ее ноги, у вели из царских покоев. Пока я выжидала, лихорадочно думая, что меня сейчас ждет, царь появился в арочном проходе, прислонился плечом к косику и скрестил руки на груди. И что же? спросил он, глядя на меня в темноте. Как долго вы собираетесь сидеть в воде? Вам не холодно? И только после заданного вопроса я почувствовала, что таки да, мне холодно. Не лето на дворе, а вода, хоть и не ледяная, но и не теплая уж точно. Простите, государь, покивала я и извиняюсь. Я б давно вылезла, да юбки намокли, тяжелые. И добавила с легким укором, чтобы не разозлить ни нароком. Чудом не потонула. По всей видимости, чувство вины правителя слегка кольнуло где-то глубоко в душе. Потому что поколебавшись некоторое время, он оторвал плечо от стены и подошёл к краю ванны. Опустился на одно колено, одной рукой опёрся о пол, другую протянул ко мне. Вылезайте. Я обхватила протянутую мне ладонь. Царь сжал мои пальцы, чуть привстал и силой потянул меня на себя. Сила у него оказалась немерена, и он их явно не рассчитал. Я впечаталась в его грудь своей, а носом уткнулась ему в шею. Ну вот у меня прогресс, подумала, чувствуя своей кожи Как под кожей царя пульсирует жилка и как стучится в мою грудь его сердце. Еще на первом свидании с царем не было, а уже обнимаюсь. Молодец, стая, будет чем к сонану порадовать, чтобы ему провалиться. Момент был такой странный и неожиданный, что на меня напала заторможенность, даже пошевелиться не могла, простерявшись. И что это вы сейчас делаете? Дыхнул мне прямо в ухо северный правитель. Его голос между тем звучал все так же спокойно, как прежде. Пытаетесь соблазнить царя? Слово соблазнить меня окончательно привело в чувства. Ох! воскликнула я и отпрянула. Наступила пятками на подол платья сзади, взмахнула руками, заваливаясь назад, и вскрикнула от испуга, поняв, что сейчас упаду на внизнич и расшибу себе затылок о каменный пол купальни. Но не успела я хорошенько испугаться, как сильная рука ухватила меня за запястье и потянула обратно. В ужасе от того, что едва не упала, я хотела лишь схватиться за что-нибудь, чтобы устоять на ногах, но в итоге схватила из за царя. буквально обхватило его обеими руками. Всё-таки пытаетесь соблазнить? хмыкнул царь. Я во второй раз сохнула и опять отпрянула, но в этот раз медленно и осторожно, чтобы не наступить на край платья. В третий раз вот это тебе не токай будет уже слишком, да. Простите, государь, принялась кланяться я. Простите мою неуклюжесть. Ни в коем разе не соблазняла и в мыслях не было. Белые брови царя чуть приподнялись. Он глянул на меня, как будто недовольный, и спросил холодно: "Почему и в мыслях не было?" Я моргнула. Что? Он о чём? Я вам не нравлюсь? спросил царь. Государь Квелай недостаточно хорош для вас, чтобы попытаться его соблазнить. В первые секунды, глядя на северного правителя, я просто часто моргала, а потом почувствовала, как мои глаза ползут на лоб. Э-э, поправьте меня кто-нибудь, если ошибаюсь, но царь недоволен, что я его не домогалась? Э-э, простите, государь, виновата, начала было извиняться, я толком не понимая за что. Как вдруг заметила, губы царя чуть дрогнули, и в краях рта появилась затаённая улыбка. "За что вы извиняетесь?" полюбопытствовал он. "За то, что не пытались меня соблазнить?" я выдохнула. "Вот оно как. Надо же, даже не подозревала, что у этого ледяного мужчины есть чувство юмора. Сояобразная правда, но лучше, чем никакого. С людьми, у которых есть чувство юмора, чаще легче поладить, а когда чувства юмора нет, поладить с человеком сложнее. Однако Может, конечно, мне поมิрещилось, но в шутке царя было что-то похожее на флирт. У меня даже лицо вытянулось от внезапного открытия, пока я продолжала таращиться на государя Аквелая. Флирт со служанкой мне отстоп не то. Важнее другое. При моей-то нынешней внешности догадка была интересная, и мне тотчас захотелось её проверить. "Государь", произнесла я. "Прошу прощения, что оскорбляю ваш взор своим видом. Вам, наверное, неприятно смотреть на моё лицо изородованное русалочьими чарами". Царь склонил голову на бок, белые брови снова чуть приподнялись. Вовсе нет, ответил он. Русалочки-чары не способны испортить вашу красоту. Он на пару секунд отвел взгляд, хмыкнул азадачечно, потом снова посмотрел на меня. Признаться, я давно не видел столь красивое лицо. Красивое? потрясенно открыл рот я. Мои придворные уже много лет окружают меня только уродливыми женщинами, продолжал царь. Служанки или жены придворных мужей. Все как одна невыносимо некрасивые, но хуже всего моей невесты. Ничего не может быть более отталкивающим, чем внешность кикимор, каракатец и жаболудок. Женщины этих народов могут считаться красивыми только среди своих. Царь вдруг протянул ко мне руку. Я застыла, когда его пальцы скользнули по моей щеке. Сначала по русалочьей чешуе, потом по голой коже. Медленно, словно царь наслаждался этим прикосновением. Русалочьи чары лишь немного скрадывают вашу красоту. Произнёс он понизив голос и заглянув мне в глаза: "Но не порть их её". "Мамочка моя дорогая", подумала я, окончательно прозрев. Вот теперь мне кажется всё понятно, но нужно было убедиться ещё разок кое-что, проверив. "Простите, господин", кашлянула я, словно прочищая горло. "А как в ваших глазах выглядела эта женщина, которая пришла вас убить? У меня не было возможности хорошенько рассмотреть Кину Гайду. Я видела её то в сумраке коридоров покоев Хангуды, То сквозь дверную щелку, то в темноте царской опочивальне. Но даже этого мне было достаточно, чтобы сказать, что Горнальская убийца, возможно и не была первой красавицей, но внешностью обладала вполне приятной, уж точно не была уродливой. В моих глазах удивился царь и даже руку убрал от моего лица, словно пришёл в себя. Вы задаёте странный вопрос. Я ойкнула театрально. Простите, государь, просто я никогда не видела женщин горишей, и сейчас мне из купальни было не разглядеть. А очень интересно, как может выглядеть женщина с таким неженским занятием. И для пущей убедительности глупенько хихикнула. Простое любопытство. Хм. Царь некоторое время испытующе смотрел на меня, потом ответил: "Она выглядела до невозможности уродливо. Всё лицо в бородавках, кривые зубы, опухшие веки, длинный нос. Ваше любопытство удовлетворено?" Я с готовностью кивнула. "Удовлетворено, ни то слово. Выходит, что уже много-много лет" Царю кажется, что его окружают только уродины. Как давно он не видел привлекательной женщины? По сравнению с тем, как он написал Гайду, которая несомненно не была такой страхолюдной, какой виделась ему, моя кожа местами покрытая синей чешуей была сущей мелочью. Все ведь познается в сравнении, правда? И вот в сравнении в глазах царя я была красавицей. Да он просто голодал по женской красоте, подумала я. Вот почему он только что со мной флиртовал. И похоже, даже сам не понимал этого. Любопытно, подумала я. Пока я была сама собой, царь видел во мне уродливую кикимру. Но благодаря русалочьим чарам он стал видеть меня такой, какая я есть прямо сейчас. Кто бы ни наложил на меня это колдовство, он оказал мне услугу, буквально подарил возможность заинтересовать правителя Аквилы и понравиться ему. Кстати, вопрос, чья это работа, все еще остается открытым. По-моему, совершенно очевидно, что это была не Ангуда. Подозреваю, что собственные руки Горнальской невеста пачкать не стала бы. У неё для такой работы была Гайда, а Гайда наёмная убийца, то есть специализируется на вполне конкретных вещах. Её методы радикальны: устранять помеху путём лишения жизни. Яды, пауки, вампиры, имитательные ножи и прочее. Вот что использует Гайда. А здесь чары. В сущности безобидные. Они не мешают мне ничем, если подумать. Ну, чешуя, ну, волосы посинели. Подумаешь, делов то. Коса только тяжеловата и не обрезать ее, но это можно потерпеть. А если это не Ангуда, то кто же тогда? Кто? Кстати, о Бангуде. Прошу прощения, государь, произнесла я. Но из того, что я услышала, выходит, что эта женщина пыталась вас убить по приказу своей хозяйки. Ангуда из Гарналя, так? Если точнее по приказу царя Гарналя, ответил Северный правитель. Захватить ковен северных магов, сделав Ангуду царицей, такова была его цель. У Гарнацкого правителя нет дочерей, только сыновья, поэтому ему пришлось прислать в Аквилаю дочь главного казначея, самого преданного из своих подданных. И что теперь будет с киньи Ангудой? Стало интересно мне. Она будет изгнана из Аквилаи с позором, ответил царь, подозревая, что всю вину киньи Ангуда возьмет на себя. Она никогда не признает, что действовала по приказу своего государя. Почему? Царь пожал плечами. Правитель Горнале вряд ли хочет войны между нашими странами. Это очевидно, ведь он пытался сменить власть в Квелае под коверным путём. А это значит, что раскрытие правда царская семья не простит Ники Янгуде и ни её семье. Уже сегодня будет объявлено о покушении на мою жизнь. Ангуда будет вынуждена признать свою вину и умолчит об участии в этом деле своего правителя. Царь Горнале пришлёт мне письмо с извинениями и пообещает наказать виновницу. Киньо Ангуду не ждет ничего хорошего по возвращении домой. Как-то не очень честно, буркнула я недовольно. Буркнула не подумав, просто вырвалась. Да и тихо, но царю слышал. Подданные всегда отдают свои головы за царя, пока царь заботится о своих подданных, сказал Северный правитель и добавил: Я бы на вашем месте не сочувствовал Ангуде из Гарналя. Гориша хотела убить меня, подсадив ко мне восьмилапую жукшу, такую же, какую я снял с вас. Вы ведь понимаете, что это значит. За попыткой избавиться от вас стоит тот же человек. К слову, чем вы не угодили горнальской невесте? Ой-ой, подумала я, нервно заморгав. И как выкручиваться? Что я должна ответить? Убить Ангуда пыталась Таисса из Рагуды, чтобы не мешала заполучить Тарлода. Но перед царём я-то сказала служанке Таиссы. Что придумать-то? Ой, есть идея. Сделав вид, что задумалась, я вскорре охнула и сказала: Думаю, это из-за того, что я кое-что подслушала. Я зыркнула на царя и добавила на всякий случай, чтобы он не думал, будто я только тем и занимаюсь, что хожу по дворцу и подслушиваю все разговоры. Разумеется, случайно. Разумеется, случайно. Кивнув, легко согласился царь и пошевелил бровями, давая понять, что ждёт моего ответа. Собственно, это причина, почему я сегодня дерзнула пробраться в ваши покои, государь, виновато опустила глаза я. Я стала нечаянной свидетельницей разговора между Кин Янгудой и её компаньёнкой Кин Найдой, из которого сделала вывод, что они планируют покушение на вашу жизнь, государь. В тот раз я была обнаружена, но притворилась, что ничего не слышала. Скорее всего, они мне не поверили, поэтому решили первым делом избавиться от меня, чтобы я ничего не рассказала вам. "А я складно вру", подумалось мне. Даже не знала, что у меня есть такой талант. Впрочем, я ведь почти не врала. Тот факт, что убить меня решили по другой причине, И несколько раньше, чем я узнала о готовящемся покушении на царя, мелочь права. "Почему вы промолчали в прошлый раз?" спросил царь, пристально глядя мне в лицо. Я снова виновато опустила глаза. Мне казалось, что за мной следят служанки Кин Янгуды. Именно поэтому сегодня я решила прийти к вам ночью тайно, чтобы предупредить. Царь покивал, словно мои слова показались ему убедительными. Однако тотчас чуть склонил голову набок. Глаза его самой малой сузились подозрительно, и он спросил: Что ж, вы очень смелы, Кинья. Раз рискуя своей жизнью, пришли сюда, чтобы спасти царя. Однако мне не даёт покоя один вопрос. Я невольно задержала дыхание. Вопрос: и где я прокололась? Как вам удалось пройти мимо охраны, Кинья? спросил он, немного понизив тон. Государеву башню охраняют самые свирепые существа в мире ледяные химеры. Но насколько я могу судить, взгляд царя чуть ушёл в сторону, будто он к чему-то прислушивался. Сейчас они все спят. Его взгляд вернулся ко мне. Что вы сделали с моей охраной, Киня? И как вам это удалось? Я даже дышать перестала. А вот это проблема. И что ответить? Я сделала глубокий вдох и пока набирала воздух в лёгкие, очень-очень медленно, а потом так же медленно выдыхая, желая растянуть время. Мне в голову пришла простая мысль: не надо множить сущности. С чего начала врать? В ту же бочку и бей до посинения. Правдоподобнее будет. Почему вы молчите? спросил царь подозрительно, судя в глаза. Боюсь, государь. Чего же вы боитесь? У вас есть вина перед государем Аквелай? Царь посмотрел ещё подозрительнее, а я, чтобы посильнее сбить его с толку, отвела взгляд. Кеня? Нет, государь, боязливо ответила я. Но я только что поняла, мне теперь известно то, что знать никому не положено, а я слышала, цари не любят, когда знают об их слабых местах. Государь Аквелай смотрел на меня тяжёлым пристальным взглядом. Говорите. Велел он. Как я уже рассказывала вам, государь, мне случайно выпало подслушать разговор Кин Янгуды и Кин Гайды, обсуждая покушение на вашу жизнь. Они упомянули и способ пройти охрану. Кин Гайда сообщила своей хозяйке, что благодаря одному человеку во дворце ей удалось узнать, что ледяные химеры засыпают от звука сыплющегося песка. Всё потому, что химеры привезены из южных пустынь и жили среди песков. Для них этот звук безопасности и покоя. Этим способом я и воспользовалась, чтобы попасть к вам. Кингайдын ошиблась. Химеры действительно заснули. Правда, песка мне взять было негде, и я позаимствовала с кухни соль. Правитель Аквелайна хмурился. А кто этот человек, который подсказал Гаришу способ успить охрану? Она, конечно, не сказала. Я виновато покачала головой. Простите, государь, но не сказала. Назвать имя Тарлада я никак не могла, хотя видела, что царь очень заинтересовался. Ещё бы он не заинтересовался. Кто-то поделился знанием, как устранить верепоха хранитель царя и тем самым беспрепятственно пробраться в царские покои. Да это вполне можно расценить как помощь в покушении на царскую жизнь. И если подумать, давая мне ту книгу, разве Тарлот не знал, что я найду способ тому сопить химер? Не мог не знать. Это была его книга, не библиотечная. Конечно, знал. Так почему же он доверил мне такое важное знание, которое попав в чужие руки, ни слово угрозу для жизни его правителя. Это странно, не так ли? Но все же выдавать его я не могла, потому что выдав его, выдавала бы себя, а признаваться царю, что я таился израгуды, прямо сейчас мне не хотелось вот совсем. Царь тем временем склонил голову на бок. И вы решили, что теперь, когда вы знаете, как избавиться от химер в любой момент, я посчитаю вас опасным для себя и... Он помолчал и закончил. Избавлюсь от вас. Я сглотнула и осторожным кивком подтвердила. Мол да, именно этого я и боюсь. Царь медленно шагнул ко мне и протянул руку. Я на какую-то секунду даже испугалась, мелькнула мысль, что он собирается толкнуть меня в воду и в этот раз с целью утопить. Вдруг и правда решил, что лучше от меня избавиться. Но вместо этого правитель аквилая обхватил пальцами мой подбородок и приподнял его, заглядывая в лицо. Считаете меня таким неблагодарным государем? – спросил он, понизив голос. По-вашему, я способен убить девицу, которая рискуя собственной жизнью пришла сюда, чтобы спасти мою? я сглотнула. Но вовсе не от упрёка прозвучавшего в его вопросе, а от осознания, что царю похоже нравится ко мне прикасаться. Иначе зачем бы ему это сейчас делать? Ей слегка потемневшая морская лазурь в его глазах подтвердила мою догадку. Но я ничего не сделала, государь, понизив голос, произнесла я. Вы исправились сами. Похоже, я была слишком самонадейна. Царь Северного моря не нуждается в моей помощи. Он вполне может защитить себя сам. Царь чуть заметно кивнул, но вместо того, чтобы отпустить меня, приподнял мой подбородок еще выше. Вы правы, меня не так легко убить, сказал он на мгновение скользнув взглядом вниз, но уже в следующую секунду его глаза снова смотрели прямо в мои. Однако признаться ваше смелость и беспокойство за мою жизнь мне приятны. Я в долгу перед вами, государь, ответила я. Помните, вы уже спасли меня от смерти прежде. Если бы не вы, меня бы ждала скорая кончина от выси лапы жукши, разве не так? Брови государя чуть сошлись на переносице, как будто мои слова вызвали его недовольство. Значит, вы пришли сюда отдать долг? Я кивнула. Царь нахмурился еще сильнее. О, подумалась мне, кажется, я только что совершила ошибку. Не чувствуешь ты момент тая? С досады упрекнула я саму себя. Нет в тебе женского чутья. Поэтому я не замечала то, что мужик тебе изменяет. Не улавливаешь настроение. Да уж, с женским чутьём у меня не очень. Похоже, я дала неправильный ответ. Лихорадочно соображая, как исправить момент, мне надо понравиться царю или нет, я вдруг услышала шаги. Этот звук в первые секунды показался таким чужим и неуместным, что я не сразу поняла, что он значит. Очнулась только тогда, когда услышала знакомый голос, мягкий и покашачьий, вкратливый. Государь это Тарлот. Мне сообщили, что к вам проник убийца. Я пришёл убедиться, что жизнь государя Квилай в неприкосновенности. Ковен северных магов обеспокоен. Я втянула нас в драмя воздух, да так и застыла, не в силах выдохнуть. Мне просто же так, чёрт его подери, этого хитрого лиса. Он всучил мне эту книгу. Впрочем, я ни в чём не уверена. А как отреагирует царь? Одно из двух. Либо не поверит магу, всё-таки кинет Аиса для него кикимора, а не девушка с русалочьими чарами. либо станет относиться ко мне с подозрением. А, -а, -а, -а, -а как ни крути, а я могу вляпаться в проблемы, если первый макковена сейчас увидит меня здесь в компании царя, в царской купальне, в насквозь мокром платье, в ночь, когда на царя покушались. Я в ужасе воззрелась на царя. Он нахмурился, увидев на моём лице страх, и, видимо, трактовал эмоции на моём лице по-своему. "Вы знаете Тарлода?" очень тихо спросил он. Я хотела поматать отрицательно головой и ни в чём не признаваться, но вместо этого почему-то кивнула. Вы боитесь его? нахмурился царь, спрашивая всё так же тихо. В этот раз я кивнула так решительно, что моя голова рисковала отвалиться. Царь раздумывал недолго. Схватив за руку, он потянул меня куда-то вглубь купальни. Я слышала тихие шорох наших одежд. Потом правитель Аквелая отодвинул в стене тёмный полог, скрипнула дверь, и сильные руки подтолкнули меня вперёд. Идите всё время вниз. Смотрите под ноги, здесь темно. Раздался мне в спину шопот царя. Когда выйдете из государьевой башни, старайтесь не попадаться никому на глаза. А в следующий момент дверь за мной закрылась, и я очутилась в полной темноте. Несколько мгновений я стояла, не шевелясь, когда учащённое сердцебиение унелось, наконец выдохнула и пришла в себя. Царь дал мне ускользнуть от Тарлада, увидел, что я боюсь первого мага Ковина, не стал выяснять причины, а просто помог уйти незамеченной. А ведь вполне мог выдать в руки первого мага Ковина и сказать, что обнаружил меня ночью в своей опочивальне. Глаза не много привыкли к темноте, и я увидела под ногами ступени. Начав спуск практически на ощупь, я пыталась понять, какие мысли царили в голове государя, когда он решил помочь мне. Чем он руководствовался? Неужели ему достаточно было увидеть мой страх, чтобы принять решение не в пользу Тарлода, в мою пользу? Спуск занял много времени, но наконец я уткнулась носом в низкую дверь. толкнула её, но Таня не поддалась. Руками нащупала деревянный засов и отодвинула его в сторону, после чего открыла дверь и переступила порог. Я стояла под стенами государевой башни, но не с той стороны, с которой вошла сюда несколько часов назад. Ледяных химер видно не было, равно как и другой охраны. Похоже, эту дверь никто не охранял. Тайный выход из башни царя, озарило меня. Выход, которым, возможно, пользовался только он, лично, а может быть, и знал о нём только он, а теперь и я. Это что выходит? Царь решил довериться мне настолько, что позволил узнать о тайном ходе в его башню? Как он там сказал: "Моя смелость тебе беспокойство о нём были ему приятны?" Что ж, кажется, это было взаимно, потому что сейчас, осознав неожиданно какое доверие он только что ко мне проявил, я подумала точно так же. Мне было приятно